Глава 31. Москва. Полгода спустя. Яна. Войдя в ресторан, я останавливаюсь у большого зеркала в холле, чтобы привести себя в порядок. Сегодня был тяжелый и насыщенный день. Я помогала курировать изнурительно долгую съемку для нашего центра. И усталость постепенно начала давать о себе знать. Тянущие боли в пояснице участились, а желание лечь и поспать стало таким острым, что я с трудом заставила себя приехать сюда. Я провожу рукой массирующими движениями по волосам и распускаю их, освобождая от конского хвоста. Пальцами поправляю пряди, стараясь придать им более свежий вид. А после медленно скольжу взглядом вниз по своему отражению. Черное трикотажное платье обтягивает мой округлившийся живот. Я ласково провожу ладонью по нему и, почувствовав шевеление, невольно улыбаюсь. Мне безумно нравится моя беременность и то, как я выгляжу сейчас. Первые месяцы были самыми сложными. Я постоянно нервничала, плакала и занималась самобичеванием. Но во втором триместре я смогла взять себя в руки. Вернулась к любимой работе и возобновила занятия спортом. Встречи с друзьями и семьей перестали быть средством заглушить одиночество. Теперь я искренне наслаждаюсь их присутствием. По вечерам мне снова стало нравиться быть одной. Уютные фильмы, спокойная музыка, рисование картин по номерам – все это возвращает мне внутренний баланс и помогает справляться с гнетущими мыслями и переживаниями. Добрый вечер, вам столик на одного? Вежливо интересуется девушка у ресепшена, когда я вхожу внутрь. Добрый вечер, нет, меня ждут во дворе. Она понимающе кивает. Пожалуйста, пройдите за мной. Пока мы идем через зал, я улавливаю аромат свежеприготовленной еды и понимаю, как сильно проголодалась. Желудок тихо урчит, и я, улыбнувшись, обещаю ему, что непременно закажу сейчас что-нибудь вкусное. Мы выходим на просторную террасу, народу много, но мой взгляд быстро находит его. За дальним столом сидит Янис и сосредоточенно читает какие-то бумаги. Температура воздуха миг достигает высшего предела и обжигает кожу. Поблагодарив девушку, я глубоко вздыхаю и направляюсь к мужчине под гулкий стук моего сердца. Останавливаюсь на мгновение, чтобы взять себя в руки и выровнять дыхание, а затем решительно подхожу ближе. Здравствуй. Янис поднимает голову, серьезное и сосредоточенное выражение лица тут же сменяется улыбкой, и он поднимается со стула. Здравствуй. Он хочет прикоснуться ко мне, но я делаю шаг назад, напоминая дистанции. Криво улыбнувшись, Адамиди подвигает стул, приглашая меня сесть. Я киваю в знак благодарности и опускаюсь на предложенное место. Между нами достаточно хорошее отношение, учитывая все произошедшее. Он оказался частично прав, как только с меня слетели эмоции, я начала рассуждать и анализировать, и быстро пришла к пониманию, что я не смог в очередной раз соврать мне тем утром и воспользоваться моей уязвимостью, как сделал это Артем. Он мог не рассказывать о своем семейном положении и не портить мое отношение к нему. Но все же рассказал, понимая, какие его ждут последствия. И я даже испытывала к нему благодарность за это. Ведь из-за потери памяти я находилась перед всеми в хрупком положении. Любой мог соврать и переиначить правду. И это ломало и пугало меня. Несмотря на мою ненависть и грязные слова в первые месяцы, я не сделал все для меня и нашего ребенка, продолжая доказывать, что он лучше моего биологического отца. Он оплатил введение беременности в престижной клинике Москвы и нанял мне круглосуточного водителя, который возит меня везде и всюду. Через день заказывает мне корзину с фруктами и разными вкусностями, и каждую неделю в моем доме появляются свежие цветы. Его забота обезоруживала, и в какой-то момент я успокоилась и приняла взвешенное решение. Построить сияние самоотношения двух взрослых родителей ради нашей дочери. Я больше не хотела устраивать глупые истерики, строить у себя обиженную жертву и тратить свои драгоценные нервы и слезы на лжеца. Накричалась и настрадалась уже. Я установила правила. Никаких романтических отношений, признаний в любви, разговоров о личном. Все только по факту моей беременности и ребенка. Я не спринял их, и все эти полгода он соблюдал дистанцию, которую я установила. Ты выглядишь шикарно. Делает комплименты Дамеди садится напротив, не сводя с меня глаз. Спасибо. Отвечаю вежливо, стараясь выглядеть непринужденно. А ты, как всегда, погружен в работу. Замечаю я, кивая на лежащий на столе бумаги. Появились дела, которые хотел успеть решить до отъезда. Признается, он с легкой улыбкой, быстрым движением собирает документы, складывает их в папку и откладывает в сторону. Ты зачистил с поездками в Москву. У тебя появилась новая любовница? Какого-то черта срывается с моих губ непроизвольный вопрос, готова огреть себя чем-то тяжелым за такой тупорылый вопрос. Он настолько прозрачный, что я не сразу все понимает и хитро улыбается. Несмотря на то, что я нашла в себе силы выстроить с ним нормальные отношения, каждый раз, когда я вижу его, внутри все снедается ревностью его этот тоске, а следом закипает от щепящей злости. Я постоянно думаю о том, с кем он проводит время, с женой или новой пассией, которой плевать на существование первой. Но никогда не позволяю себе выражать эмоции рядом с Адамиде, никогда не позволяю себе проявлять интерес к его делам и не задаю никаких вопросов. Но сейчас конкретно облажалась. Я зачастил Москву потому что моя любимая женщина беременна и в скором времени родит ребенка. Дает исчерпывающий ответ. Я беру в руки меню, чтобы занять себя и избежать прямого взгляда. Мне приятно слышать то, о чем он говорит, и я хочу верить в это. Но не позволяю себе совершать такую глупость. Я не собычной в самом деле прилетает в Москву, чтобы сходить со мной на УЗИ и тренинги по родительству. понимая, что он делает это только ради того, чтобы провести со мной время. Однако в последний месяц он стал прилетать чаще и не всегда ради встреч со мной. «Я уже заказал тебе твои любимые блюда», — сообщает он, наклоняясь чуть вперед. «Уверен, ты проголодалась после работы?» Я поднимаю на него взгляд. Благодарю. Отвечаю ровным голосом и откладываю меню в сторону. «Как прошел твой день? Как работа?» Все хорошо. День был тяжелым, но продуктивным. Я делаю небольшую паузу, собираюсь с мыслями, а после деловито продолжаю. Так, для чего ты меня позвал?» Я не желаю растягивать нашу встречу без необходимости, так как мне невыносимо сложно находиться с ним рядом. Думала, что легко отпущу свои чувства к нему из-за потери памяти, но это не помогло». Я остро ощущаю каждую эмоцию и то, как много этот мужчина значит для меня. Ведь со временем память восстановилась, и вместе с ней хронология всех событий с Янисом. И мне вроде стало легче и лучше, но в глубине души я понимаю, мне недостаточно его в моей жизни. Я хочу больше, сильнее, как было раньше. И каждый раз сгораю в этих ощущениях. Я пригласил тебя сюда, чтобы ты могла поужинать после работы и отдохнуть. А потом хочу, чтобы ты поехала со мной кое-куда. Очередной сюрприз. Устраиваясь поудобнее, так как поясница опять начинает тянуть. Да? Я хочу ответить ему, но малышка начинает пинаться, и я рефлекторно касаюсь живота и переключаю свое внимание на нее. Шевелится? С любопытством интересуется Янис. Шевелится? Переспрашиваю я с усмешкой. Она устраивает там настоящие акробатические трюки. Дочка словно откликается на мои слова и делает очередной сильный толчок. Можно мне? Что можно? Уточняю я, хотя прекрасно понимаю, о чем идет речь. Просто тяну время, не зная, готова ли позволить ему это. Прикоснуться к ней. Я молчу. Внутри начинается сражение между разумом и сердцем. В голове проносятся тысячи мыслей, я не уверена, что готова к его касаниям. После всего, что произошло, физическая близость близости Янисом кажется мне тяжелой и болезненной. Но также мне хочется хотя бы раз поделиться с ним этим волшебным моментом. Ведь за все эти месяцы он ни разу не касался моего живота, я не позволяла. Сражение получается коротким, глупый и наивный орган выигрывает этот раунд. «Да, конечно». Отвечаю, как ни в чем не бывало, стараясь скрыть волнение в голосе. Янис пересаживается на ближайший ко мне стул, медленно протягивает руку и, словно боясь спугнуть чудо, аккуратно касается моего живота. Его движения такие мягкие и осторожные, словно он прикасается к хрупкому фарфору. От тепла его ладони по моей коже пробегают предательские мурашки. Малышка делает очередной толчок гораздо сильнее предыдущего, словно чувствует присутствие папы, отвечая на его прикосновение. Янис, ощутив это, широко улыбается, и я впервые за многие месяцы улавливаю счастливый блеск в его глазах. Он невесомо проводит кончиками пальцев по моему округлившемуся животу, будь то боясь навредить или нарушить это мгновение. Я наблюдаю за каждым его движением, впитываю в себя каждое касание и с трудом сдерживаю внутренний всхлип от тоски по всему этому. «Зря я ему позволила». «Я еще и не видел ее, но уже безумно люблю». Шепчет Янис с трепетом и поднимает взгляд на меня. Я пытаюсь ответить ему улыбкой, но губы предательски дрожат. Горло стянуло удушливым комом, и я не могу произнести ни слова. я не замечает мое состояние. Убрав руку с живота, он нежно проводит пальцами по моей ключице, аккуратно скользит по изгибу плеча и плавно спускается вниз по руке, оставляя за собой легкое покалывание. «С каждым его движением по моей коже разливаются мириады искр, пускающих легкую дрожь». «Ну, а тебя я люблю еще сильнее». Тихо добавляет он, вновь встретившись со мной взглядами. Его слова отзываются в моем сердце тоскливым эхом и выбивают меня из равновесия. Взгляд невольно опускается на его руку, замерзшую в легком касании у моего запястья. Наверное, это впервые за несколько месяцев, когда я Янис признался мне в своих чувствах. Он перестал говорить о любви. Перестал твердить о разводе с женой, перестал настаивать и пытаться что-то изменить. Все его предыдущие попытки лишь усугубляли наши взаимоотношения. Я закрывалась и переставала с ним контактировать. И я была уверена, что вся его страсть уже прошла и остыла. Именно страсть, ведь в любовь его я не верю. Ведь если бы правда любил и хотел развестись, сделал бы это уже давным-давно. Моя соседка спокойно развелась с мужем за месяц. Тут прошло уже полгода, а выводы напрашиваются сами по себе. Ваше блюдо. Приятный голос официантки, подошедший к нашему столу, приводит в чувство и возвращает нас, мужчины, в реальность. И я безумно благодарна ей за своевременное появление. Пока она расставляет тарелки, мужчина садится обратно на свое место, а я делаю глубокий вдох, пытаясь провести мысли в порядок. «Приятного аппетита!» Желает нам девушка с улыбкой на лице. Мы с Янисом почти одновременно благодарим ее, и она уходит, оставив нас вновь наедине. Я беру вилку и начинаю нанизывать на нее креветку и листья салата. Но в рот класть не хочу. Аппетит резко пропал, а в голове воцарился сумбур. А я говорил, чтобы ты не подпускал его к себе. Нервно заключает разум. Я хотел, чтобы ты знала, что мои чувства не изменились. Вкрадчивым голосом нарушает молчание Адамиде. Я тебе уже говорила, как я отношусь к твоим словам и чувствам. Отрезаю я. Для меня это все пустой звук. Ни одно мое слово и чувство к тебе никогда не было пустым звуком. Я очень устала, давай мы не будем говорить сейчас об этом и портить мне настроение, а просто спокойно поужинаем. Предлагаю я, стараясь сменить тему. Я не замолкает, сдерживая порыв продолжить спор. Я знаю, что обезоружила его. Мы ужинаем по тихую музыку, не говоря больше ни слова друг другу. Но я то и дело, украдкой бросаю взгляд на мужчину напротив и грызу себя изнутри. Ведь его молчание, как и слова, не приносит мне удовольствия. Оно висит в воздухе тяжелой тучей, готовой разразиться грозой. Что бы Эдамиди ни сделал, ему не удается успокоить зуд, въевшийся под кожу. Это чувство занозы сидит глубоко, и каждое его движение только усиливает боль. Мне всегда будет мало, неправильно и мучительно. Глупо было соглашаться на этот ужин. «Как там?» – сказал Янис. «Когда все-таки решишься проиграть самой себе, ты поймешь. Война происходила только в твоей голове, а значит, проигравших нет». Бред, я с каждым днем понимаю, что кто бы внутри меня не побеждал, разум или сердце, я все равно постоянно чувствую себя проигравшей. Закончив ужин, мы выходим с ним из ресторана, садимся в автомобиль, и водитель везет нас в неизвестном мне направлении. Это обязательно. Устало смотрю на мужчину, буду честной, мне все равно на сюрприз. Это важно, Яна. Я не стал бы тебя дергать просто так. У меня нет сил, чтобы спорить, поэтому сдаюсь без боя. С тяжелым вздохом откидываюсь на спинку мягкого кресла и чувствую, как напряжение постепенно покидает мое тело. Отвожу взгляд к окну, за которым мелькают сменяющиеся кадры города. Дыхание Яниса, музыка из динамиков и городской шум постепенно сливаются в единый фоновый звук. Чувствую, как веки становятся тяжелыми. Голова медленно склоняется на бок, и я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от прикосновения к своему плечу. «Мы приехали». Я усилием открываю глаза, моргаю несколько раз, пытаясь прогнать остатки сонливости. Несколько долгих секунд прихожу в себя, стараясь сообразить и понять, где нахожусь. Передо мной стоит Янис, его лицо освещено мягким светом уличных фонарей. «Ну, почему он такой красивый?» «Приехали». Повторяет он тихо, протягивая руку. Собравшись с мыслями, я неохотно принимаю его помощь и медленно выбираюсь из машины, оглядываясь по сторонам. Первое, что бросается в глаза – одноэтажный красивый дом в современном стиле с огромными окнами. Вокруг раскинулся ухоженный сад с цветущими клумбами и пышными кустарниками. Ты снова забронировал мне дом в лесу. Со смешкой бросаю я. Мне кажется, тишина и покой перед родами – то, что тебе сейчас необходимо. Особенно после твоих тяжелых рабочих дней. Воспоминания густым и терпким туманом заполняют меня до краев. Помнится в последний раз, когда ты хотел покоя для меня, все вы... Не успеваю договорить, как я нес резко делает шаг ко мне, ловит меня за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Его лицо так близко, что я ощущаю его дыхание. Хватит. Не нравится, когда я тебе напоминаю о твоей сути? Пытаюсь звучать равнодушно, но голос предательски дрожит. К сожалению, сейчас ты не видишь моей сути, Яна. Поэтому прекрати ковырять то, что в очередной раз причинит тебе боль. Мои губы искривляются в презрительной усмешке. То есть это я причиняю себе боль? Сейчас. Исключительно ты и твои мысли. Отвечает он твердо, не отводя взгляда. Мои мысли воспаляет твой образ, Янис. А мое отсутствие отравляло бы их еще сильнее. Продолжает он спокойно, но я слышу скрытые напряжения. Ты невыносим. Восклицаю я. Я несбережно берет мою руку, поднимает ее к своим губам и накрывает кончики пальцев чувствительным поцелуем. От этого прикосновения по телу пробегает дрожь, и внутренний протест тает под напором противоречивых чувств. Он улавливает мое смятение и с легкой улыбкой заключает. «Люблю наблюдать за тем, как твое сердце реагирует на меня, пока ты смотришь притворно холодным взглядом в мои глаза». Собрав остатки воли, резко выдергиваю руку из его пальцев, ощущая, как горячая волна заливает лицо. Соблюдай дистанцию. Выплевываю я, стараясь восстановить контроль. Оставив меня без ответа, Янис отходит и направляется к входной двери. Достает ключи, открывает ее и жестом приглашает войти. Я стою на месте, разрываюсь между желанием убежать и остаться. Глубоко вдохнув воздух, я пытаюсь успокоить бешеный ритм сердца и, наконец, собравшись с мыслями, прохожу внутрь. Я останавливаюсь в холле и сразу отмечаю высокие потолки с изящными люстрами. Большие окна от пола до потолка заливают комнату естественным светом. Откуда-то доносится легкий аромат ванили и свежей выпечки, пробуждая приятные воспоминания с детства. Пройди, осмотрись предлагает Янис. Он внимательно следит за моей реакцией, и я не понимаю этого странного беспокойства. Разуваюсь и медленно иду вперед, разглядывая каждую деталь. В гостиной стоит большой мягкий диван. Рядом красивый деревянный журнальный стол с изысканной резьбой. На нем стоит ваза со свежими цветами, большие стеклянные двери ведут нас на террасу, за которой простирается густой лес. От этого вида мои губы невольно растягиваются в улыбке. Я продолжаю экскурсию по дому, и они смолча следуют за мной и не мешают, но его присутствие ощутимо. Кухонная зона обставлена современной дорогой техникой, полки уставлены посудой и милыми безделушками, которые придают кухне обжитый и теплый вид». В одной комнате я нахожу роскошную ванну с мраморной отделкой, в другой – просторный спортивный зал с современными тренажерами, в третий – гостевую комнату. В конце коридора я попадаю в спальню, большая кровать с пушистым пледом и множеством подушек. Выглядит невероятно уютно. А вид на сад просто завораживает. Дом кажется слишком наполненным и большим для отдыха одного человека. И даже для двоих. «Пойдем, я покажу тебе еще кое-что», – говорит Янис, прерывая мои размышления. Я думаю, тебе понравится. Я следую за ним до двери соседней комнаты и, оказавшись внутри, искренне удивляюсь. Это детская. На стенах, выкрашенных в нежно-бежевый цвет, висят милые постеры. В углу стоит белоснежная кроватка с мягким балдахином, а рядом уютное кресло-качалка. Полки, заполнены игрушками и книжками с яркими обложками. Я не Я оборачиваюсь к нему и смотрю на него вопросительно. Он стоит чуть поодаль и с легкой, почти неуловимой улыбкой наблюдает за моей реакцией. «Как тебе?» «Красиво. Отвечаю, едва слышно. Только зачем такой большой дом для отдыха?» «Я подумал, что это идеальное место не только для отдыха, но и для того, чтобы встретить принцессу». поджимая губы и отвожу взгляд, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Не люблю, когда он такой. Внимательный, заботливый, черт возьми, идеальный. Идеальный, женатый мужчина». Ехидно напоминает внутренний голос, добавляя горечи и, без того, сложно переплетающиеся чувства. «Поэтому я решил подарить тебе его». Сообщает он таким будничным тоном, будь то говорит о чем-то незначительном. Но я тут же отрезвляюсь. В смысле? Я смотрю на него в замешательстве, не неуверенная, правильно ли я поняла его слова. Я не спротягивает мне стопку документов, я смотрю на них, затем на него, не скрывая удивления. В прямом? Этот дом теперь твой? Точнее, ваш с дочерью? Я беру бумаги из его рук, откладываю документы, бегло просматривая строки юридического текста. Мое имя стоит в графе владельца. «Я решил, что будет чудесно, если у тебя будет место, куда ты всегда сможешь приехать отдохнуть. Не для нашей дочери, оно станет отличным пространством для роста игр». Я поднимаю взгляд и смотрю на него, пытаясь осознать услышанное. Он дарит мне этот дом, этот огромный прекрасный дом с уютной детской комнатой, в которой все продумано до мельчайших деталей. Мысли путаются, и я не могу найти правильные слова. «Ты в своем уме?» Наконец выдыхаю я, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Это невероятно щедро с твоей стороны, но... Я снова оглядываюсь по сторонам. Масштаб подарка ошеломляет меня. Я не готова его принять. Произношу я нервно теребя край документов, которые все еще лежат в моих руках. Одно дело думать, что этот дом арендован на какое-то время, но совсем другое — получить его в подарок. Почему? Не хочу быть настолько связана с тобой. Признаюсь, я чувствую, как горло сдавливает от волнения. Я не усмехается, слегка наклоняя голову. У нас скоро родится дочь. Куда уж более связанными нам быть. Отмечает он, ласково подходя ко мне. Считай, я делаю это больше для нашей дочки, а не для тебя. Так будет проще принять. Ведь чем лучше и комфортнее будет себе, тем лучше будет ребенку. Он делает паузу, давая мне осознать его слова, а после спокойно продолжает. «В доме достаточно комнат. Твои родители и подруги смогут оставаться с тобой, если понадобится помощь и поддержка». «А ты?» — с ухмылкой уточняю я. «Какая выгода для тебя?» «Я ведь уже сказал. Хочу, чтобы ты и наша дочь жили в комфорте, и у тебя была возможность в любую минуту убежать от городской суеты на природу». «Или все же для того, чтобы подсадить меня на себя. Отчаянно выдаю я». Всеми способами стараешься сделать меня зависимой, чтобы в конце концов я приняла тебя и твое семейное положение. Вроде умная девушка, но порой такая глупая. Как-то слишком проникновенно заключает он. Мне не нужна твоя зависимость. Все, что мне нужно от тебя, твое счастье и... Он замолкает. И... Тебе не понравится мой ответ. Ухмыляется он, и сделав еще один шаг, разрывает между нами любое расстояние. Все, что мне нужно. «Это ты», — произносит, глядя прямо в глаза. «Целиком и полностью». Сердце начинает нестись вскачь. Хочу дать твердый, исчерпывающий ответ, как вдруг чувствую, как по ногам начинает стекать теплая жидкость. Мой взгляд опускается вниз, и я вижу, как на полу подо мной образуется прозрачная ложица. Меня бросает в жар, и паника захватывает мое сознание. Янис тоже замечает это. Мы встречаемся друг с другом взглядами, и я испуганно сообщаю. «Кажется, я рожаю, Янис».